Третья глава. На Марсе. Открыв глаза, я увидел странный и унылый ландшафт. Я знал, что нахожусь на Марсе. Я видел все так реально, так ясно, что ни разу не задал себе вопроса, сплю ли я или нет. Я знал, наверное, что это не сон, а явь. Мое внутреннее сознание утверждало, что я на Марсе. Я в этом был так же убежден, как вы убеждены, что находитесь на земле. Желтоватая растительность, похожая ни то на траву, ни то на мох, тянулась на огромном протяжении во все стороны. Я лежал в какой-то выемке. К глубокой, круглой воронке вдоль наружного ее края я мог различить невысокие, неправильные формы возвышения. Был очевидно Полдень. Лучи солнца падали на меня отвесно, а жара была не сильнее, чем в полуденный час в Аризоне. Там и сям виднелись небольшие кварцевые образования, блестевшие на солнце. Налево, на расстоянии приблизительно в 30 сажений, подымалась невысокая стена фута 4 высотой. Нигде не было видно воды и не имело с иной растительности, кроме мха. Мне страшно хотелось пить, и я решил отправиться на разведку. Я вскочил на ноги, но тут меня ожидал первый сюрприз на Марсе. Усилие мускулов, которые на Земле меня только поставило бы на ноги, на Марсе приподняло меня на высоту целой сожжений. Однако я упал на почву мягко и без какого-либо сотрясения. Тут начался целый ряд веселых неожиданностей, страшно забавлявших меня. Я увидел, что мне нужно сызново учиться ходить. Когда я распоряжался своей физической силой так, как привык это делать на земле, получались самые смешные и неожиданные положения тела. Моя уверенная и спокойная походка походила больше на скачки, При каждом шаге меня приподнимало от почвы на несколько футов, и после каждого второго или третьего скачка я падал то назад, то вперед. Мускулы, привыкшие к земному притяжению, долго не могли приспособиться к более слабому притяжению и к более низкому давлению воздуха на Марсе. Всё же я решил исследовать постройку, единственное жилище на всем видимом пространстве. Я должен был прибегнуть к простейшему способу передвижения — к ползанию. Это мне удалось лучше, и через несколько минут я достиг стены строения. На ближайшей ко мне стене не видно было ни дверей, ни окон. Но так как стена была высотой лишь в 4 фута, то я осторожно приподнялся на ноги и заглянул поверх неё. Моим глазам представилась самая необычайная картина, которую когда-либо мне пришлось видеть в моей жизни. Крыша строения была сделана из толстейшего стекла толщиной в 4-5 вершков. Под ней лежало несколько сотен совершенно круглых, больших белоснежных яиц. Яйца были почти все одной величины, приблизительно 2,5 фута в диаметре. Из пяти или шести яиц... Только что вылупились уродливые карикатурные создания, сидевшие и щурившиеся на солнце. Они заставили меня усомниться в здравости моего рассудка. С первого взгляда казалось, что они состоят из одной головы. Но они имели еще небольшие туловища, длинные шеи и шесть ног. Или, как я узнал позже, две руки, две ноги. и еще добавочную пару конечностей, которая по желанию могла служить ногами или руками. Глаза были расположены у висков. Они были устроены так, что могли видеть и вперед, и назад, причем совершенно независимо один от другого. Поэтому эти странные существа могли видеть в любом направлении или одновременно в двух направлениях, не поворачивая головы. Уши, расположенные немного выше глаз и ближе друг к другу, представляли собой маленькие чашеобразные рожки. У детенышей они были высотой в один дюйм. Вместо носа у них был продольный разрез посередине между ртом и ушами. Туловище их были светлого желто-зеленого цвета и не были покрыты волосами. У взрослых особей как я вскоре увидел, цвет туловища оказался более темный, оливково-зеленый, причем самцы были темнее самок. Впрочем, у взрослых головы не были так непропорционально велики, как у детенышей. Радужная оболочка глаз марсиан, кроваво-красного цвета, как у наших альбиносов, а зрачок темный. Само глазное яблоко совершенно белое, точно так же, как и зубы. Зубы придают особенно свирепый вид и без того страшным и отвратительным существам. Нижние клыки загибаются кверху и заканчиваются остриями. Они доходят приблизительно до того места, где у земных людей расположены глаза. Их зубы не цвета слоновой кости, а белые, блестящие, как фарфор. На темном фоне их оливковой кожи эти клыки еще более выделяются и придают им грозный вид. Большинство этих деталей я заметил уже позднее. Тогда же мне было не до того. Яйца находились в периоде вылупления. стоя и наблюдая, как отвратительные маленькие чудовища вылезают из своих скорлуп, я был так поражен, что не расслышал приближение взрослых марсиан. Они беззвучно ступали по мягкому мху. Этот мох покрывает почти всю поверхность их планеты, за исключением замерзших областей у полюсов и немногих культивированных площадей. Они могли бы свободно схватить меня своими ручищами, но по привычке схватились за оружие. Брецание, произведенное передним воином, предупредило меня об опасности. Моя жизнь висела на волоске. Я до сих пор удивляюсь, как мне удалось тогда спастись. Если бы ружье предводителя отряда не задело за край его копья, Я был бы убит раньше, чем заметил, что смерть близка. Легкий звук заставил меня оглянуться. В нескольких саженях от меня сверкало острие металлического огромного копья в 40 футов длиною. Его держало сидящее верхом чудовище, похожее на трех маленьких чертенят, за которыми я только что наблюдал. Но как они казались малы и безобидны по сравнению с этими. Человек. Я вынужден так называть его. Был высотой в 15 футов и на земле весил бы, вероятно, не менее 12 пудов. Он сидел верхом, обхватив туловище животного двумя нижними конечностями. Его две правые руки держали огромное копье, а две левые были вытянуты в сторону, очевидно, чтобы удержать равновесие, так как не было ни поводьев, ни узды, а животное, на котором он ехал. Его бесформенную массу трудно даже описать. Оно было шириной в полторы сожений в плечах и имело с каждой стороны по четыре ноги, Широкий плоский хвост его, расширявшийся к низу, стоял совершенно прямо при беге. Огромный разрез пасти доходил до массивной длинной шеи. Подобно своему господину, животное было совершенно лишено волос. Его блестящее туловище темно-серого цвета казалось необычайно мягким. Брюхо было белое, Цвет ног переходил от темно-серого цвета наверху до желтого внизу. Ступни были мягкие, без копыт. И этим объяснялось их бесшумное приближение. Отсутствие ногтей, когтей и копыт — характерная особенность фауны на Марсе. Только высший тип человека и еще одно животное, о котором я буду говорить, единственные млекопитающие на Марсе — имеющие ногти или когти. Копытных животных там совершенно не существует.